Глава 16. Отделение полиции номер 23, Южный округ Москвы. Лейтенант Орговин потер лицо ладонями и тяжко вздохнул. «Я действительно должен это делать?» — спросил он. «Ваня...» «Майор Леонтьев...» — поправил его высокий брюнет. «И да, ты должен...» Какой бы чушь ей это ни казалось, если в этом бреде присутствует хоть крупица правды, и мы ее упустим, ты прекрасно понимаешь, чем нам грозит подобная ошибка. Но здесь все очевидно, а у меня висяк подарочек от гребанных сатанистов. И они продолжат убивать, я тебе зуб даю. Ты заставляешь меня болтать с безумцем, пока секта тупых фанатиков растет как на дрожжах. Майор Леонтьев, ты мать твою, серьезно? Орговин втянул воздух сквозь сжатые зубы и зажмурился. Его красное лицо напоминало сочный помидор с глазами-трещинками. По словам экспертов, убийца — обычный человек. Леонтьев с сочувствием посмотрел на своего друга и по совместительству подчиненного. Начальство поставило в приоритет все, что касается демонов. Докажешь, что фанатики дружат с демонами? Дело сразу же получит отметку, особо важное. А до той поры он развел руками, не выставляя меня злодеем. «Да этот бред у меня вот уже где!» Орговин провел большим пальцем по горлу. «Скажи спасибо, что только там!» — усмехнулся Леонтьев. «А меня на каждом собрании с начальством пользуют во все щели. С удовольствием поменяюсь с тобой местами. Буду сидеть в удобном кресле и возмущаться, как же несправедлив мир» а ты — разгребать проблемы, подлизывать чужие жопы и подставлять свою. Говорила мама, учись на программиста. Компьютерные технологии везде нужны. Нет же, я самый умный, поперся в полицию. Защищать доброй порядок хотел, пробурчал арговин Вот и защищай. Леонтьев помахал рукой, прогоняя друга. Давай, вали отсюда. «И не возвращайся, пока не расколешь самопровозглашенного демона. Может, он тебе расскажет, как подорвать преисподнюю динамитной шашкой». «Я тебя ненавижу», — закатил глаза Арговин и вышел из кабинета. Как только он переступил порог, его лицо стало непроницаемым. В комнате для допросов его ждал демон, тот самый, что вчера шатался по улицам и предлагал сотрудничество всем прохожим. «Орал, я спасу ваши души. Поверьте мне, я защищу вас от моих собратьев. Волна критической силы выплеснется из меня, когда откроется новый прорыв. Она снесет всех демонов и очистит землю от скверны». Конечно, сперва люди испугались. Они поверили, что перед ними настоящий демон, который их попросту сожрет. Однако, когда первый страх прошел, они осознали, что демон больно уж смахивает на шизофреника, и вызвали полицию. К раздражению Арговина демон попал к ним в 23-е отделение. К расследованию подключили магических специалистов, и те несколько часов изучали придурка-демона. Результат исследований арговин знал заранее. Никакой магии в этом демоне не обнаружили а буквально через 40 минут установили его личность. Дмитрий Аверьянов, водопроводчик, 26 лет. Его бы выпереть в психушку на санаторное лечение, но сверху пришел приказ допросить с пристрастием. И снова здравствуйте, поздоровался Орговин, войдя в комнату для допросов. Я бы хотел повторно задать вам несколько вопросов. «Некоторые моменты в ваших показаниях несколько непонятны. Например, он открыл папку и перевернул несколько листов. Что такое критическая сила и как она выражается в материальном мире?» «Критическая сила — это благословение, неспосланное с небес. Оно позволяет уничтожать демонов взглядом и концентрацией отрицательных эмоций». Злость и ненависть материализуются в аннигилирующие лучи, которые сжигают демонов. «С небес! Но разве вы не демон?» «Бога не существует», — категорично заявил Аверьянов. «Но в великом космосе живут миллионы старейших существ. Вы называете их звездами. Они невероятно стары. По большей части страдания людей им безразличны. Но открытие преисподней пробудило их от долгого сна». Мальчик Петя Забавнов, мой сосед, подал знак, и небесные старейшины проснулись. Песня Петя подарила мне критическую силу. Песня? Всю эту чушь Орговин уже слышал во время первого допроса, но все равно потерял нить повествования. Да, Петя хочет купить горный велосипед, поэтому зарабатывает как может. Ему всего 12 лет. Сами понимаете, никто его на официальную работу не берет. Поэтому он бегает понад дорогой, фару машин протирает за небольшую плату. А недавно нашел гитару, оставшуюся от отца, и начал выступать на публике. Ну, рядом с пешеходными переходами, там, где большой людской поток. Как это связано с критической силой? Песню, которую пел Петя, называлась «Песней силы». Аверенов посмотрел на лейтенанта, как на идиота, и напел. «И сила слов прах бьет сталь заклятием!» «Не знаете? Нет? Тогда мне сложно будет объяснить. Если бы хотя бы краем ух слышали!» Он махнул рукой с таким разочарованием, будто лейтенант конченный человек, и на него можно забить. «Собственно, вот, песня Пети наделила меня критической силой. Есть ли у вас доказательства, что вы демон?» «Когда произойдет взрыв, я уничтожу всех демонов. Никто не пострадает», — пообещал Аверьянов. «Критическая сила долго восстанавливается после использования. Если я активирую ее сейчас ради тупой показухи, то в нужный момент окажусь абсолютно беспомощным». «Справедливо», — вздохнул арговин «Не подкопаешься». «А что вы скажете на то, что специалисты не обнаружили в вашем организме ни капли магии?» К настоящему моменту разработали способы для достоверного определения магии. Небесные Старейшины обладают особой магией. Она не подвластна ни людям, ни демонам. Это совершенно другой уровень. Вот вы, например, можете представить, как физический объект превратить в энергию, как растворить свое тело в поток квантов и фотонов и перейти в существование в виде невидимого разума. Едва ли кто-то на это способен ответил арговин и захлопнул папку. Верьянов продолжил разглагольствовать, но лейтенант, брезгливо скривившись, вышел из допросной комнаты. Он направился в кабинет майора Леонтьева, будь он не ладен, с твердым желанием написать заявление на увольнение по собственному желанию. Он влетел в кабинет без стука и замахнулся папкой с делом Верьянова, хотел как следует шандарахнуть ею по столу однако так и застыл с поднятой рукой, окаменев под взглядом майора. Леонтьев, держащий телефонную трубку у уха, отрицательно покачал головой. аргувин вздохнул и плюхнулся в кресло для посетителей. «Аверьянов переманил тебя на свою сторону?» — поинтересовался майор, закончив говорить и сбросив звонок. — Что? — Говорю, шизеешь на глазах, — усмехнулся Леонтьев. Но можешь сплясать на радостях. Жизнь Верьянова разложили едва ли не на молекулы и обнаружили, что семь лет назад его добровольно-принудительно клали на лечение в психиатричку. Да-да, очень вовремя. Полностью согласен. Не имею ни малейшего понятия, почему это отложили в долгий ящик и копали только под его демоническое происхождение. Он почесал затылок. Воодушевились, наверное, что добрый демон попался. — Всем хочется верить в сказки, даже серьезным дядям в деловых костюмах. — Ну и куда его? — За ним приедет бригада. Не волнуйся, дежурный передаст чудика врачам. — А ты пока можешь заняться своими любимыми сатанистами. Леонтьев постучал по телефону, отчего тот жалобно звякнул. — Новое убийство на проспекте вернадского Точь в точь совпадает с нашими двумя. Приказано откомандировать тебя в пятнадцатое отделение. Будешь расследовать дело вместе с их лейтенантом Суворкиным. Что изменилось? арговин нахмурился. Всего полчаса назад ты требовал доказательств, что фанатики дружат с демонами. А сейчас на, пожалуйста, разбирайся с сектой и не балуйся. Как бы тебе сказать? Протянул Леонтьев, клацнул несколько раз мышкой и повернул монитор к Орговину. «Полюбуйся!» «Твоюж!» Лейтенант выдал трехэтажную матерную конструкцию и гулко сглотнул. К горлу подкатила желчь. На фотографии было запечатлено изуродованное тело. Однако, кем бы ни был убийца, он не пролил ни капли крови. Погибший явно был мужчиной, признак половой принадлежности торчал у него прямо на лбу. У преступника было извращенное чувство юмора. Голова абсолютно лысая, но пучки длинных волнистых волос торчали случайным образом из различных частей тел. Из плечей росли ноги, а из живота торчали руки. Широко распахнутые глаза выглядывали из-под пояса штанов, едва заметные в лобковых волосах. Швов не было, руки и ноги не отрезали и не пришили. Их просто нарастили. Э, чеши, да?» — хмыкнул Леонтьев с улыбкой, окинув взглядом фотографию. Для человека, который смотрит на расчлененку, он был слишком довольным. — Чего скалишься? — пробурчал Орговин. — Ублюдки-маги более серьезная проблема, чем обычные убийцы. Злорадствую — Злорадствую! — ухмыльнулся майор. — Ты мне из-за Верьянова кучу нервов сожрал и не подавился. Вот, наслаждайся! Если не поймаешь убийцу, тебя ждут еще более извращенное удовольствие. Все-таки у дела приоритет. Возможно, участие демона. Орговин причурился, но промолчал. В конце концов, любое дело лучше пустой болтовни с шизофреником, излучающим критическую силу. Ясно, понятно. Белка, толкнув мою руку лбом, протяжноми укнула. Я шикнул на нее, только не хватало, чтобы меня поймали в кустах у полицейского отделения. От дедовых нотаций меня спасла Антонина Павловна. Влюбленные голубки повезли передачку Диминому отцу в реабилитационный центр. Насколько я знал, лечение застопорилось. Димин отец не сопротивлялся, не пытался сбежать, но в то же время прямо говорил, в первый же день, когда выйдет на волю, напьется в дрова. Работа с психологами не помогала, он не пытался исцелиться, а тупо терпел и ждал, когда же от него отстанут. Я планировал его закодировать, как сделал с дедом. Изначально это выглядело бы очень подозрительно, если бы все алкоголики вокруг меня встали на путь трезвости. Однако сейчас у этого было логическое обоснование. В общем, дед ухлест за Антониной палной, и благодаря его влюбленности, Мне удалось улизнуть и добраться до 23-го полицейского отделения. Я подслушал разговор майора и лейтенанта, и в принципе все оказалось, как я предполагал. Все лежало на поверхности. Я упростил человечеству уничтожение демонов. В прошлой жизни это было чистейшей воды выживанием «Сдохни или умри». А вот в этой люди вполне эффективно отбивали нападения демонов и успешно магически развивались. Короче говоря, у человечества появилось время заниматься хернёй. Взять того же психа Верьянова. Во-первых, он смог дожить до дебюта шизофрении. Во-вторых, его не убили демоны, пока он бродил по улице и вещал о критической силе и волшебном пении мальчика Пети. А в-третьих, на него обратила внимание полиция. В прошлой жизни его бы скрутили и кинули в обезьянник. А скорее всего просто бы избили чтобы не пугал народ с сатанистами без сомнений та же история любого поклонника демонов прикончили бы в первые же недели после открытия преисподней либо свои либо чужие разумеется при условии что культистом не заинтересовался бы владыка или его не использовали бы в качестве носителя для соглядатая Однако сейчас демоноборцы императора результативно защищали империю, и у всякого рода дьявола-поклонников появилось время и возможность развлекаться на все деньги. Телефон показывал час дня. Дед вернется около семи вечера, а у мамы работа заканчивается в шесть. Время поиграть в шпионов есть. Даже с запасом. Я проследил за лейтенантом Марговиным. На жопной тяге он буквально вылетел из полицейского участка и помчался в метро. Я держался на расстоянии, прячась за спинами прохожих. Минут через сорок мы добрались до пятнадцатого отделения полиции. Орговин зашел внутрь, и далее я мог полагаться только на слух. Орговин познакомился со своим напарником, лейтенантом Суворкиным. Они коротко обсудили дело и уселись пить кофе, костеря сатанистов. А я уже хотел свалить, когда босовитый мужской голос наорал на них и приказал выехать на место немедленно. Лейтенанты выбежали из полицейского участка, и рожи у них были кислыми до да нельзя. Выглядели они забавно. Роговин был высоким и худощавым брюнетом, а Своркин — полным и низеньким блондином. Они сели в служебную машину, и я глухо выругался. Днем скакать по крышам не вариант. А деньги я не захватил. Однако мне подфартило. «Подсмотри адрес в папке», — попросил Своркин. «У меня плохая память на название. Однажды девушка меня попросила отвести ее на свидание в Эрмитаж, а я притащил ее в клуб «Саквояж». «Да серьезно?» — вылетело название из головы, а я запомнил только, что заканчивается на аж. Ну и забил в интернете модные места на «Аш». Мне выдало этот клуб. Мол, вся молодежь мечтает туда попасть. Стилева до тошноты. Ты бы видел ее лицо, когда мы туда пришли. Как в анекдоте, хохотнул арговин Так, победа 138. Погнали. Своркин вырубил сигналки и сирену, и автомобиль сорвался с места. А я поспешил к метро. Карты Империя онлайн показали мне кратчайший путь. К сожалению, я все равно сильно опоздал. Когда я добрался до Победы 138, лейтенанты уже заканчивали обход. Это был вымирающий район Москвы с частными старенькими домиками. Посреди многоэтажек они выглядели особенно жалко. Если не ошибаюсь, изуродованное тело жертвы обнаружили у ворот детского садика. Хорошо, что его нашел сторож раньше, чем родители привезли детей». Лейтенанты обошли все дома, в промежутках жалуясь на бесполезности данного мероприятия. Местные жители и правда разговаривали с ними очень неохотно. Странно, подозрительно. Я решил здесь задержаться. Лейтенанты поехали в лабораторию, а я, прикинувшись нормальным ребенком, занял качели на детской площадке и попытался сделать солнышко. Разумеется, врубив слух на максимум. Интуиция подсказывала, что я услышу что-то интересное. Однако прошел почти час, а в домах царила полная тишина. Я видел, как несколько раз к окнам в разных домах подходили жильцы и слегка отодвигали занавески, настороженно осматриваясь. — Нода с гены перекинуться парой словечек, — пробубнел мужской голос. — Гена нас под монастырь подведет, — огрызнулся женский голос. Чушь нагородил, а мы, болваны, и поверили. Уши развесили, он только и знает, что лапшу бешит. Человека на тот свет отправили, а толку? В полиции не дураки работают, они быстро все выяснят. «Заткнись, старая кошалка, рыкнул мужской голос. «Ты еще вышла бы и прорал на всю улицу, что мы в убийце подались. Хватит ныть! Генка нашел одаренного, с ним дела быстрее пойдут. Демоны точно за своих примут. Мы почти в безопасности!» — Всего ничего осталось. Еще бы дочку уговорить. — Она не готова. Я почву прощупывал, но Леночка сказала, что нет уважительной причины для убийства. И что если бы кто-то из близких кого-нибудь убил, она бы его не защищала, а попросила суд впоять срок побольше. — Ты представляешь, как мне сложно было удержать лицо? Она это говорит, а у меня в голове кружится. Мы трех человек убили, а сегодня четвертого прибьем. — А что там, Генка дома? — Ты видела? Он к полицейским выходил? — Выходил, куда уж денется. — Да куда ты рыпаешься? Сиди, не отсвечивай. А я пойду к Жанне. Надо показания сверить. Я в криминальной империи видела, на таком обычно и прокалываются. Но эти полицейские вроде тупенькие и молодые. Не то что вчерашний полковник. — Полковники по мокрухам не ездят, — авторитетно заявил мужской голос. — Ты, наверное, звездочки перепутала. Ой, смотри, чтобы я соль с мушликом не перепутала, когда больше буду готовить. Совсем за дур меня держит. Все, я быстро, на полчаси, как Жанни заскочу. Из зеленых, высоких ворот вышла женщина лет сорока пяти и направилась к соседнему дому. Мои брови поползали вверх. Ого, я что, нарвался на группу серийных убийц?